Глава 18 Честно говоря, дорога домой заняла гораздо меньше времени, чем планировалось. Хотя, возможно, мне это показалось. Пейзаж однотипный, никто на нас не нападал. Настроение ниже некуда, разговаривать ни с кем не хотелось. Привалы мы сократили до минимума, но никто и не возражал. Всем хотелось поскорее попасть домой. Замок меня встретил распахнутыми дверьми. Причем распахнуты были вообще все двери, даже те, которые вели в уборные. Без разбора, находится там сейчас кто-то или нет. Это мне потом уже Лоран рассказал. А пока меня на входе встречала целая делегация из Рика, моих министров, управляющего и, как ни странно, Миранды. Впрочем, последняя, едва заметив, что я еду впереди на коне, вернулась вновь в замок. Я это отметила довольно равнодушно. Чем ближе были уже ставшие родными стены замка, тем сложнее мне было сдерживать подступающую истерику. Зря себя убеждала, что мне совсем плевать на то, что я увижу Айрона. Нифига не плевать, как оказалось. А осознание того, что он меня не то что не узнал, а даже не заподозрил в том, что уже видел, просто убивало. Сбивчиво поздоровавшись со всеми, быстро сообщила, что совещание назначаю на завтра на утро. Все прошло успешно, а я устала и иду к себе». «Постой. Но мы думали устроить праздничный ужин, когда ты вернешься, Остановил меня Рик. «Не сейчас. Я плохо себя чувствую», – ответила я. «Что-то не так, с. И он глазами указал на мой живот. «Нет, все хорошо. Но я правда очень устала». Уже спокойнее, – ответила я. «Уже все готово. Не обязательно устраивать для всех празднование успешного заключения договора между темными и светлыми землями. Будем только ты и мы». Твои телохранители. Давай я! попросил он опять. Ладно, через два часа только. Хорошо, сдалась я. Ура! просиял он и отпустил меня. Впрочем, его место тут же занял Дэрт. Я на него настороженно покосилась, но ничего не сказала. В краем глаза увидела, как Лоран обступили мои советники, начав допрос, а Ринальдо решает вопрос, куда разместить воинов, что нас сопровождали. Ты выглядишь очень грустной мимоходом сказал он. «Да? Постараюсь держать себя в руках», ответила я. «Скажешь, что тебя так расстроило?» спросил он. «А то ты не догадываешься!» съязвила я. «Но ведь ваша встреча прошла хорошо, и он тебя не узнал. Или ты поэтому расстроилась?» продолжил выпытывать вампир. «Извини, Дэрт, но я очень устала и не намерена выслушивать подобный допрос. Давай завтра поговорим», ушла от ответа я. Тем более, что мы пришли к двери в мою спальню. «Хорошо. Ты ведь спустишься к ужину?» – спросил он. Я молча кивнула и вошла в свою комнату. Первым делом бросила под надоевшую уже маску на прикроватную тумбочку. Затем стянула тугую резинку с волос, которые на время путешествия я стянула высокий хвост, не утруждая себя тем, чтобы заплести что-либо замысловатое. Пыльную накидку бросила прямо на пол, уверенная, что расторопные служанки заберут ее в стирку. В дверь аккуратно постучали. Я с раздражением на нее посмотрела. «Я же сказала, меня не беспокоить!» Сердито крикнула я. «Это Айрен, ваша служанка. Можно я вам помогу с одеждой, волосами и наберу вам ванну?» Раздался тонкий испуганный голосок из-за двери. а да, заходи!» Виноватым голосом ответила я. «Итак, девочка зашуганная, а тут еще и я на нее срываюсь. Нужно держать себя в руках» поэтому не стала возражать, когда она предложила полностью приготовить мне ванну, пока я раздеваюсь. Наученная горьким опытом, сразу ей сказала, что помогать принимать ванну мне не нужно, а вот от массажа головы я бы не отказалась. Полуарчанка просто просияла от этой новости. М -м -м, теплая вода согревает замерзшие руки и ноги, а нежная пена обволакивает все тело. Тонкие пальчики Айрин бережно массируют мне виски. «Как хорошо!» И опять есть чувство, что служанка хочет что-то сказать, но боится. «Айрин, у тебя все хорошо?» Наконец не выдержала я. «Да, госпожа», — раздался испуганный голосок. «Может, ты хочешь мне что-то рассказать, но боишься?» Предприняла я еще одну попытку. «Нет, госпожа», — в голосе почти прорезалась паника. «Ты меня боишься?» Зашла я с другой стороны. «Я...» «Значит, боишься. Скажи, я тебе хоть что-то плохое сделала?» – спросила я, нахмурившись. «Нет. Простите. Не извиняйся. Просто объясни, почему ты меня боишься. Кажется, мы через это уже проходили, и не зря я тебя поставила своей личной служанкой. Так в чем тогда дело?» Все же попыталась разобраться в этой ситуации я. «Вы меня можете выгнать из замка?» – прошептала она. «А раньше не могла?» – резона поинтересовалась я. Раньше могли понизить в должности и... Ой, вы же и тогда были уже наследницей. Просто я не знала. Совсем растерялась девушка. арин мое отношение к тебе никак не поменялось. Да, я выдавала себя за другую личность, но ты же прекрасно помнишь, как я обращалась к тебе и к остальным. Попыталась успокоить ее я». «К своим телохранителям вы стали относиться по-другому». Осторожно поправила меня она. «Значит, они этого заслужили. Веди себя как раньше и не пытайся меня предать, и все будет хорошо», — улыбнулась я. «Да вы что? Я бы никогда и не подумала!» Принялась оправдываться она, слегка даже поперхнувшись от возмущения. «Вот отлично. Так что ты хотела сказать или спросить у меня?» Вернулась к началу я. «А почему вы не сообщаете никому, что ждете ребенка? Это от Леса Ринальдо». Бесхитростно спросила Айрин. От неожиданности я немного дернулась и, поскользнувшись, ушла с головой под воду, больно ударившись о бортик в ванны затылком. Тут же вынурнула, шумно отфыркиваясь. Встретилась взглядом с бледной, как полотно, арчанкой. да попахивает дежавю. «Откуда ты знаешь?» Первым делом спросила я. «Я просто чувствую зарождающуюся жизнь. Наверное, свойство, переданное мне от отца». «Я всегда чувствую, кто заболевает, ждет ребенка или при смерти». «Извините, вы разрешили спросить?» Голос Арин вновь затих. «Да, разрешила. Только знаешь что? Больше никому об этом не говори, хорошо?» Попросила я. И угораздила меня выбрать себе служанку с таким интересным даром. «Хорошо. А можно узнать, кто отец вашего ребенка? Он знает?» Воспрянула духом служанка. «Нельзя». И он не знает, и пока я жива, не узнает. Так будет лучше для всех. А у тебя есть еще какие-то свойства? Ну, к примеру, как обезопасить роженицу или нечто похожее? На всякий случай спросила я, особо не ожидая положительного ответа. Я иногда вижу биологические и магические потоки у окружающих. Иногда приходит знание, что если один из них немного сдвинуть, а второй просто присоединить еще к какому-то потоку, «Могу вылечить человека, но только магии, как таковой, во мне нет. Это все в теории, и рассказать кому-то это я также не могу. Мало кто может видеть эти потоки». Как я и думала, отказала мне Арен. «Понятно. Спасибо, можешь идти», — сказала я, намереваясь вылезти из ванны. «Погодите, а прическу сделать? Помочь вам одеться?» «Лес Дейрт сказал, что вы устраиваете празднество небольшое», – возразила служанка. Я не стала возражать. Настроение не то, чтобы поднялось, но я уже не думала о том, что произошло в деревне фениксов. Я позволила себе расслабиться, пока Айрин укладывала мои волосы в высокую прическу, оставляя пару прядей, которые она потом завьет. Вспомнилось, как нечто очень похожее мне соорудили на голове служанки во Дворце Светлых, Также вспомнилось восхищенное выражение лица Айрона, когда он меня такой увидел. «Стой, я не хочу такую прическу. Можешь заплести какую-то косу или нечто подобное», – попросила ее я. Та согласно кивнула и принялась за дело. Я просто закрыла глаза, отдавшись во власти размышлений. «Похоже, я переоценила свои силы. Быть холодной властной королевой – это, конечно, хорошо, только чересчур сложно для меня». Эмоции ищут выход. Сегодня вечером вообще не хотелось никуда идти. А придется. Обещала же. Да и Рик старался, организовывал. Только вот надевать маску темной наследницы славы сейчас очень уж не хотелось. Я взглянула в зеркало. Оттуда на меня смотрело бледное изнеможденное лицо с запавшими глазами. А вот прическа выше всяких похвал. Слегка встрепаны, они перекинуты на левый бок и заплетены в свободную косу. В которую Арин вплетала розовый жемчуг или что-то вроде того. В зеркале она встретилась со мной взглядом. Не нравится? Переплести? растерянно спросила она. Я задумалась. Красиво! Но вот только по такой образ подошла бы как нельзя лучше улыбка, которую я сейчас просто не могу из себя выдавить. А черный жемчуг есть? спросила я. Есть, только вы уверены? Все эти темные тона. «Вам в них очень красиво, но, может, хватит этой мрачности. Сегодня же праздник. Вы подписали договор со светлыми землями. Мало кто в это верил. И там будут только ваши телохранители. Для них не обязательно быть строгой королевой», — попыталась образумить меня Айрин. Подумав, я согласилась. Жемчуг убрали совсем. В прическу воткнули несколько шпилек, которые украшали небольшие голубые цветы из драгоценных камней. Платье мне подобрали в тон, насыщенного бирюзового цвета. Оно плотно облегало грудь, на спине ткань полупрозрачная. Такие же длинные рукава и зона декольте закрыта той же тканью. Дальше оно свободно спускалось вниз до пола, меняясь во всех оттенках бирюзового. Туфли я надела без каблука, косметики нанесла необходимый минимум, слегка подкрасила глаза и едва тронула губы розовой помадой. Посмотрела в зеркало. «Моему образу не хватало легкой улыбки, и было бы неплохо убрать эту неуместную печаль из глаз. Но чего не дано, того не дано». «Ластерд обещал за вами зайти», — сообщила Айрин. Я едва заметно усмехнулась. Было видно, что вампир моей служанке очень даже нравился, но я им помогать не буду. Разъяснительную беседу и с ним, и с ней в свое время провести успела». Так что дальше все в их руках, если судьба, то сойдутся. А нет, нечего и пытаться. У меня вот не судьба была, а мы все равно пытались сойтись. И ничего, кроме разочарования и боли, нам это не принесло. Вскоре за мной действительно зашел вампир. Отвесил дежурный комплимент моей красоте, стрельнул глазами в сторону потупивший взгляд Тайрин и повел меня куда-то. Вскоре мы пришли в зал, где был накрыт стол, и меня ждали Рик, Лоран и Ринальдо. Когда я вошла, они прервали свои разговоры и молча на меня уставились. «Что-то не так?» – спросила я. «Я уже стал забывать, какой ты была». Первым отмер Лоран. «Наивна я была. В королеву буду играть завтра, а сегодня просто хочу отдохнуть». Вздохнула я и села за стол. «В целом вечер прошел неплохо, я дежурно отказывалась от вина». Рик рассказывал, как его достала Миранда, которая иначе, чем «темное отродье», его не называла. Лоран вдруг начал вспоминать свои детские шалости, которые он совершал со своей сестрой. Дэрт поведал несколько забавных историй из своего студенчества и первых вылазок в разведку. «Молчали только я и Ринальдо. Мне было просто не до того. Как бы ни старалась отвлечься...» Мысли мои возвращались к одному небезызвестному дракону. Керсан же просто весь вечер не сводил с меня глаз. По-моему, он даже почти не ел. В какой-то момент я столкнулась с ним взглядом и не отвела глаз. В тот момент была согласна уже почти на все, чтобы выбросить из головы Айрона, забыть, как мне больно от того, что он не со мной. Мне было почти физически больно от осознания того, что я сама ушла от него, пожертвовала собой, непонятно ради чего. Вернее, понятно, ради тех, кто живет на темных землях. Только вот что мне с этого, кроме посмертной благодарности, не ясно. И все равно, даже если бы все это знала, я не поступила бы иначе. Одна жизнь против благополучия целого народа. Невелика плата. И когда ужин закончился, сама подошла к Херсану. Только вот сказать ничего не смогла. Просто посмотрела ему в глаза и отвернулась. Собралась уже отступить, но он взял меня за руку. «Ты хочешь о чем-то поговорить?» Спросил он ласковым голосом, нежно убрав выбившуюся прядь волос с моего лица. Я молча кивнула, не спеша убирать его руку с моего лица. За спиной негромко кашельнул Рик. Я машинально отскочила от Ринальда на пару шагов. Кирсан недовольно взглянул на Дроу, но тот смотрел только на меня» взглядом пытаясь спросить, уверена ли я в том, что делаю. Я едва заметно пожала плечами и вновь шагнула Кирсану. «Поговорим?» – спросила я. Тот поспешно кивнул и повел меня в свою комнату. Там он еще раз предложил вина, я в очередной раз отказалась. Пожав плечами, он отставил его в сторону. Я зябко передернулась и присела на кровать. Он присел на корточки напротив. Как когда-то уже было, взял мы ладони в свои руки и взглянул снизу вверх. «Расскажешь?» – осторожно спросил он. «Мне плохо. Очень. Я уже не выдерживаю», – прошептала я, и первая слезинка скатилась по моей щеке. «Я вижу. Дело только в свалившейся на тебя ответственности, или события на светлых землях не дают уснуть», – спросил он. «И то, и то. Ты же знаешь, какая я была». Не хочу быть слабой, но и быть постоянно сильной тоже напряжно. Я чувствую, что не выдерживаю уже. И он... Я негромко всхрипнула. Кирсан моментально стил возле меня и прижал к себе, успокаивающий гладя меня по спине. «У тебя к нему какие-то чувства остались?» Дрогнувшим голосом спросил он. «Не знаю», — покривила душой я. «Конечно остались. И вообще сомневаюсь, что когда-нибудь куда-то уйдут». Это пройдет. Все забудется, поверь. В свое время я тоже думал, что боль никуда не уйдет, и она меня буквально пожирала изнутри. Но со временем воспоминания становятся бледнее, и начинаешь отвлекаться на другие вещи. Ты справишься, знаю это, и можешь на меня рассчитывать. Я подержу тебя во всем. Горячо зашептал он, видимо, вспомнив о своей жене. Я тебе верю. «Жаль, что ты не показал себя с этой стороны с самого начала. Вполне возможно, наша история была бы совсем другой», – с грустью сказала я. «А сейчас?» – затаённой надеждой спросил Кирсан. «Не знаю». После продолжительной паузы сказала я. «Но у меня есть какие-то шансы». Почти шепотом задал мне вопрос Ринальдо. «Шансы? А зачем? Ты меня плохо знаешь». «Я о тебе мало что знаю. Ты мне нравишься, но я люблю другого», – честно призналась я. «Давай начнем все сначала. Будем узнавать друг друга заново. Я буду любить за двоих», – горячо зашептал он. «Что ты сказал?» – недоуменно уставилась на него я. «Я тебя люблю. Был дураком. Буду делать все возможное, чтобы исправить это. И никогда не допущу, чтобы тебя кто-нибудь обидел». Вновь повторил он. «Как же это не вовремя? Вот что ему стоило сказать эти заветные слова до того, как я попала к светлым? Что ему мешало быть тогда таким, как сейчас? Как бы тогда все изменилось? Я в Кирсана была почти влюблена, а Айрона уже люблю. Как было бы просто согласиться быть с Кирсаном и забыть обо всем? Но нельзя. Ни воспоминания просто так не исключить». «Ни факта моей беременности никуда не деть. Впрочем, я ведь не должна что-либо решать прямо сейчас, верно? А сегодня просто ужас как устала». «Я не знаю, что тебе ответить. Я очень устала. Можно останусь у тебя?» Сонным голосом спросила я, чувствуя, что еще пару минут, и я точно усну. «Да, конечно, сколько угодно, моя королева». Тихо сказал он, обнимая меня. Я слегка улыбнулась и уснула, откинувшись на кровать. Уже сквозь сон почувствовала, как он накрывает меня пушистым пледом и прижимает к себе.